После третьего он начнет думать, что он все-таки пан и немножко покуражится. Поэтому Стася решила терпеливо ждать и потрафлять всем его мелким капризом. Нацелившись на притаившуюся у горлышка бутылки муху, она слегка, как ей казалось, шлепнула ладонью по стеклу бутылки. Бутылка с грохотом опрокинулась на пол. Спавшая в соседней комнате Галина проснулась и подняла голову с подушки. «Ух, и глупая ж ты, баба! Даже мухи не можешь пришлепнуть, а туда же лезешь с разговорами. Гляди, что наделала!» На белых половиках разбрызгались красные капли вина, а на месте, где разбилась бутылка, образовалась порядочная лужа. «Все из-за твоей мухи!» — вскочив со стула, крикнула стася и принялась подбирать склянки. «Почему это моя муха?» «Вы, бабы, разводите столько мух, что негде даже краюху хлеба положить!» «Уж молчал бы!» «Ну и что же, буду молчать. ставка другую бутылку. Я тебе такое расскажу, что ты треснешь со страху, как эта самая бутылка!» Да ты так рассказываешь, как ленивого вала к ерму тянешь. Через твое такое говорение столько доброго вина разлила. А сколько, жинка, мы все-таки намочили той доброй вишневки? Хватит тебе, пьянчушка. До Рождества и Пасхи останется. А ежели мы справим свадьбу, хватит ли нам вина или нет? Была бы свадьба. Ну, а ежели мы справим две свадьбы, и я вздумаю отпраздновать день своего рождения и позову много гостей? Можешь позвать все гусарское и еще солдат с пограничной заставы. Ты говоришь, солдат с пограничной заставы? Олесь многозначительно ухмыльнулся и начал закручивать облитые вином усы. — Я глупости говорю, и поменьше слушай. Лучше не томи душу, расскажи те страсти, что слышал от этого монашка. — Когда мы будем справлять свадьбу Галины, то советских солдат здесь уже не будет, — пристально, посматривая на Стасию, твердо проговорил Олесь. — А куда могут подеваться советские солдаты? — ловя его взгляд, спросила стася Олесь, оторвав руку от усов, так же, как и Сукальский, провел ладонью по своему горлу. — Что же это значит, Олесь? Стася подскочила к мужу и крепко сдавила рукой его плечо. Олесь, ничего не утаивая, передал разговор с Сукальским, взяв с жены клятву, что она будет молчать, как рыба. Глава 6 Галина прислушивалась к разговору в соседней комнате. Кто-то готовится напасть на советских солдат и вернуть старую панскую власть, которая уничтожит ее любимого Костю и маленькую Олю с заставы Не будет и Олиной матери, доброй русской женщины Клавдии Федоровны и славно учительницы александра Григорьевны, умеющей так ласково говорить и с маленькими, и со взрослыми. Клавдия Федоровна, Александра Григорьевна и Костя помогли ей узнать, как в России живут люди. Значит, ничего этого здесь не будет? Значит, снова родители могут отдать ее или Владиславу Михальскому, или даже к Синзу Сукальскому? Нет, она этого не допустит. Побежит сейчас к Косте или на пограничную заставу к лейтенанту Усову и расскажет все об этом проклятом родственнике Сукальского, который хочет погубить русских. Олесь и Стася продолжали выпивать и разглагольствовать до тех пор, пока в дверь не постучали и в комнату не вошли начальник пограничной заставы лейтенант Усов Клавдия Федоровна Шарипова и учительница Александра Григорьевна. Кудеяров ушел с детьми к франчишке Игнатьевне пить молоко и покупать помидоры. Таких гостей Седлецкие никак не ожидали. Они растерялись, в особенности это было заметно по Олесю, у которого хмель быстро прошел.